331. Гуру. Восхождение Духа идет надеждой на будущее и верой в Него. Нельзя лишить людей этих двигателей эволюции. Куда пойдет человек надежды и верой лишенной? Опыт и знание помогают понимать и ценить эти двигатели и сознательно усиливать их. Много мужества надо, чтобы, зная их природу и значение, все же не утерять устремлением. Это возможно только при условии, если мысли, чувства и поступки человека находятся в полном соответствии с его устремлением, надеждой и верой.